Глава двадцать вторая. Чем заняться в одиночестве? Лично для меня отсутствие компании никогда не было помехой, ведь всегда есть лучший и самый внимательный собеседник я сам. Тем более, что сейчас я словно про матерь един в трех лицах, точнее в четырех. Был бы дома, достал бы альбом, тетрадку, да начал бы выписывать варианты, обсуждая их вслух. В камере не поболтаешь. есть у меня стойкое подозрение, что меня слушают, иначе зачем столько энерговодов в стенах и проводки в штукатурке? Пасут дамочки, ждут, когда я секреты начну выбалтывать. Ну-ну, ждите. А я глазки закрою и начну размышлять, молча. Может быть, это из-за стресса, а может, из-за подросшего источника, но мысли сами раскладываются по полочкам, все становится ясным. Когда я умер, моя душа отправилась к Вергилию. Связь с телом порвалась, разум получил сильнейшую рану. Отсюда провалы в памяти и неадекватное поведение, а личность пришлось собирать заново. Потому-то мировоззрение Доминика так хорошо слилось с моим. Просто оно закрыло дыры в сознании, что остались у меня после смерти. Что же произойдет сейчас, когда я уже слеплен из нескольких поглощенных душ? как мне сохранить свое «я». «Предположим, у меня есть камень. Что с ним можно сделать?» «Нет, господин Санчес, идею со сменой тела мы уже обсудили и забраковали. Лучше ответь, старик, что будет, если превратить камень в гигантский накопитель и слить туда излишки магии?» «Почему не мой случай?» «Потому что кристалл и сам является источником магии. Хм. А если эту магию из него того, выкачать?» Что значит «куда»? В окружающее пространство. Почему не получится? Ах, вот оно что! Я ее, значит, оттуда, а она все равно туда. Но теоретически-то это можно. Как-как? Не знаю. Но ведь красиво получится, верно? Делаем из камня не зарядное устройство, а разрядное, и сливаем туда всю лишнюю магию. Что опять не так? Ну да, источник не похож на камень и с разумом связан и с душой. Ах, вот даже как. Уверен господин ректор? Блин, тогда да, тогда это не подходит. Ладно, зайдем с другой стороны. Возьмем портальные арки. Один камень в Аллате, другой в Капитулии. Оба кристалла идентичны настолько, что после настройки становятся единым целым, разнесенным в пространстве. Но так как физически они находятся в разных локациях, в местах их хранения возникает искривление пространства. При соблюдении определенных условий можно сделать дыру в этом самом пространстве и получить то, что описано в сотнях фантастических книг. Нуль, транспортировка или просто порталы. Из маленьких кристаллов я сделал защиту, которая спасла от взрыва Лукаса. А если сделать из камня гигантский камень пространства? Что молчите, господин ректор? Я вам сам скажу, что будет. Заряженный силой, не имея никаких контуров управления, этот кристалл начнет отторгать материю и пространство вокруг себя. На определенном этапе процесс станет необратимым и случится большой бабах. Но если я, как универсал, смогу насытить камень пространства силой всех стихий и подключу к управлению ментальную магию, то смогу... Я подскочил на нарах и принялся кружить по камере. Есть еще одно направление магии, которым я почти не пользовался. Я ментат. Моя связка между душой, источником и разумом сильнее других. Поэтому ментаты такие слабые маги других направлений. У остальных одаренных людей душа отдельно, источник отдельно. Чтобы творить заклятие, они сначала формируют в душе желание, потом разум оформляет это желание в намерение и обращается к источнику, как к строителю заклинания. Чем опытнее маг, тем этот путь короче, заклинания идут неосознанно, а на уровне рефлексов, но это все знают. Вот оно! Ведь портал перебрасывает тело и душу, верно? Человек из арки пребывает в полном здравии, источник не повреждается. Если во время переноса лишить мага, то есть не просто мага, а ментального мага-универсала, меня одним словом, если лишить меня тела, то больше не придется бояться избыточного напора магии. Главное, память сохранится, и я не буду мучиться от того, что забыл какие-то моменты своей жизни». «И как же, кстати, те ограничения, которыми пугал меня Санчес?» «Ты слышишь, старик? Я знаю, знаю, знаю, как спастись, если не физически, то хотя бы ментально, как остаться цельной личностью. Я даже сберегу то, что осталось от ваших жалких душонок, твоей и Миаван. Что, ничего не осталось? Да и плевать на вас, неудачники, слышите? Плевать! Ха -ха -ха. А теперь надо узнать, есть ли у Шиен камни». Опять знакомые коридоры. Меня вели в лабораторию. Пожрать бы нормально дали ироды. Все вспоминается столик, что опрокинула Санди, когда врезала мне по уху. Там яблоки были, груши и кофе. Хочу кофе. Отведите меня в столовую и дайте кофе. Даже Сандру вынес бы. Она ничего так симпатичная, когда молчит и эмоции сдерживает. Даже ее злость не помешала бы мне смести все со стола. «Мечты...» Разговаривать придется с Шайей. Она, дамочка, разумная, спору нет, но слишком расчетливая. Настоящий ученый, хоть и любит пошутить над подопытным кроликом. Такая не расслабится, не начнет делать глупости из-за симпатий или антипатий. Зато она не горит желанием пристрелить меня. Вот ее младшая сестра, та-да, горячая штучка. Эмоции у нее, ух, жаль, что только негативные, но сильна». «Мия бы с ней сцепилась рано или поздно и прикончила бы, даже прежние дуэли Сандры не помогли бы ей, начни подруги драться всерьез». «Это Мия так думала, если что, не я. Я же уровня младшей Шиен не знаю, а наследница Аван привыкла к победам и была сама уверенность. Так тут авторитеты зарабатывают. Убийствами». к примеру охранница что идет за спиной прикончит меня с удовольствием самец пленник европеец ну как такого не пристрелить подобные эмоции доносятся каждый раз когда эта мадам смотрит мне в затылок эх показал бы я тебе и огнестрел бы не спас чертовы браслеты подавители что на моих запястьях и щиколотках в два раза крупнее стандартных где ты маг к поболтать бы с тобой по душам насчет этих украшений Шаю вызвать на дуэль, что ли? Ладно, спокойно, не стоит отвлекаться на бесполезные мысли. Меня усадили в знакомое кресло и повезли в соседнюю комнату. Если прежняя была чем-то вроде приемного покоя, то здесь была лаборатория мага жизни. Яркий свет, операционные столы, заспиртованные фрагменты тел в колбах, некоторые экспонаты были явно нечеловеческие. Это то, о чем мне рассказывал Лукас? «Значит, и Шиен тоже участвовали?» «Как бы меня вот так же не расфасовали по банкам!» Доктор стояла у дальнего стола и обернулась, когда мы приблизились. «Здравствуйте, Шая. «Доброе утро, господин барон!» «Итак, вы поступаете в мое распоряжение. Я намерена провести всестороннее исследование. У меня давно не было такого интересного материала». «Это вряд ли получится», — возразил я. «Если мой мозг решит, что мне угрожают пытками...» «Бросьте, Доминик», — фыркнула африканка. «Вы состязались на арене, дрались на дуэли, сражались, когда вас взяли в плен, везде были ранения. Неужели вы думаете, что я поверю в басню о непереносимости боли? Скорее наоборот, у вас должен быть повышенный болевой порог». «Так значит, пытки все же будут?» «Поверьте, не стоит этого делать, честно». «Не волнуйтесь, я уже говорила, что я ученый, а не следователь». «Ну да, видели мы таких. Доктор Рама также смотрела. Все они одинаковые, эти целители-мучители. Что лягушку резать, что человека, никакой разницы». Шиен подкатила мое кресло к столику и начала подключать какие-то приборы. на голову мне нахлобучила занятную конструкцию вроде той что используется у нас для экг надеюсь это не электрический стул доктор какое то время проверяла показания приборов что то там настраивая и переключая а потом просто занялась своими делами изредка поглядывая на показания самописцев и что теперь не выдержал я ждем еще минут в пять семь просто сидим и ждем а вы что предлагаете «Расскажите мне об Африке, например, или о себе, как вы стали такой сильной?» «Хотите поболтать?» – усмехнулась женщина. «Что ж, предлагаю обмен. Будем задавать друг другу вопросы. Отвечать не обязательно, но возможность сменить тему переходит только после ответа. Что скажете, господин Архимаг? Я даже предоставлю вам право первого хода». «Взаимный допрос. Почему бы и нет?» Сразу спросить о камнях или задать нейтральный вопрос, установить контакт? О, для начала проверю-ка я одну догадку. Сколько человек вы лично переделали в животных? Девятнадцать. Улыбка исчезла с лица Шиен. Так вы все же не жизнь, а животное? Ненавижу это название. Я биолог-целитель. Ладно, мой черед. Подождите, запротестовал я. Что, вот так просто назвали цифру и все? «Да», – пожала плечами доктор, «и я не буду считать последний вопрос вопросом». «Ну да, беседа на равных будет, когда у тебя поджилки трястись начнут, а пока это все же допрос. Как быстро вы синхронизируете главный управляющий кристалл в бронеходе типа пирамида?» Тема кристаллов всплыла, как удачно. Ну что ж, переход к камням будет оправдан. Примерно полтора часа. Я не стал скрывать свое стандартное время. Если кристаллы подобраны удачно, то меньше. Африканка поджала губы. Что-то не так? У меня лично этот процесс занимает примерно столько же. Но я опытный маг камня, так что мой результат не является показателем. Среднестатистический маг-кристалловед производит синхронизацию часа за три. «Тогда вы отстали», — усмехнулся я. «Получается, что Европа может производить вдвое больше бронеходов, чем Африка». «Зато наши более мощные», — тут же возразила доктор. «Видел я один такой мех», — я звякнул наручниками, попытавшись махнуть рукой. «От него осталась лишь выгоревшая оболочка. Вы до сих пор не нашли баланс между силой и эффективностью». «Сила — это и есть показатель эффективности, и боевых магов у нас на треть больше!» «Вы всерьез думаете, что на поле боя сейчас важны маги?» «Шая — на войне давно уже царствуют огнестрелы, одаренные, всего лишь более неудобные противники, но никак не главная сила». «Моя сестра и семь ее телохранителей подавили мятеж контрабандистов, когда те хотели убить вас, а их было, если не ошибаюсь, 43 человека». «Ого, какие подробности!» Я обдумал слова Шиен и пожал плечами. «Наверное, просто запугало. Не верю, что дошло до боя. Я видел мятеж Агилера. До той минуты, пока не вмешался бронеход, никто и нос не решался высунуть из укрытия, а ведь с обеих сторон были офицеры-маги». «Жалкие трусы!» – хмыкнула африканка. «А взять ваш случай? Сколько пуль вы отразили до того, как попали в западню?» «Я золотой маг. Не сравнивайте штучный товар и ширпотреб». или в ваших войсках все солдаты уровня лиги это вопрос Шая защелкала пультом оторвала кусок ленты от самописца и отложила в сторону потом принялась освобождать меня от проводов это риторическое замечание спрошу я о другом раз уж вы так любите отвечать коротко то не скажете сколько у иен камней силы ого африканка пристально посмотрела на меня почему вас это интересует «Сначала ответьте, а потом я объясню». «Семья имеет доступ к подобным артефактам», – осторожно сказала Шая. «Я не имею права назвать вам точную цифру». «Но их больше, чем один?» «Да». «Не врет, не врет! Откуда? Лукас и Мануэль утверждали, что в Африке всего семь камней, и что я слышу? Семья, которая название клана и замахнуться-то не рискует, владеет такими редкостями. Сколько же вообще этих камней в мире, и сколько из них в Африке? Хочу, хочу, хочу, дайте один, нет, два». Мануэль Санчес привлекал меня к исследованию одного камня. Он утверждал, что это великая редкость. И почему же вы задали этот вопрос? Вы сами затронули тему дуэлей, напомнил я. Вот и выстроилась цепочка дуэли Миаван Санчес. Ассоциации понятны. Шайя сделала вид, что поверила объяснению. Но тогда получается, что вы работали совсем не по профилю. Синхронизация кристаллов, работа на базе легиона. Чем вы на самом деле занимались в МС? И что это за таинственный ангар восемнадцать? И на какой вопрос мне отвечать? Э, -э, э, женщина запнулась, потом рассмеялась. Ладно, скажите, что такое ангар 18? Число это количество участников проекта, не так ли? Опять два вопроса. Знаете, шая, а почему бы нам не перекусить? Наверняка у вас есть закуток с плюшками и вареньем. От кружечки кофе я не откажусь. Предлагаете мне отомкнуть кандалы? Подняла брови доктор, а охранница за моей спиной напряглась. Ой, да бросьте! Вас двое, а я в противомагических браслетах. Неужели слухи о храбрости африканок это только слухи? Хотите, дам клятву, что не буду на вас сегодня нападать и вернусь в это дурацкое кресло по первому вашему требованию. Кто вас знает? Шиен сделала вид, что сомневается. Я слышала, что вы грозный боец, а я сильна в науке, а не с клинком в руке. Да и верить врагу это... «Боитесь? Только не надо детских уловок, господин Каррера», поморщилась африканка, «не считайте меня дурочкой из Академии. Вам терять нечего, а я глупо рисковать, не имею права, и ваше мнение по этому вопросу мне абсолютно не интересно. «Ну, попробовать все равно стоило. Так что насчет кофе?» «А вы настырный тип, господин барон. Хорошо, я могу освободить вас, если дадите клятву». Шиен кивнула охранница. Та с недовольным видом отомкнула наручники на правой руке и отступила назад, сняв с предохранителя короткий огнестрел. Я поднял ладонь и произнес клятву. Шая одобрительно кивала, с интересом вслушиваясь в слова, потом вздрогнула при виде белой вспышки. На миг в ее эмоциях поднялась буря, но доктор сразу же успокоилась, видимо, вспомнила про мою направленность в магии». Вроде бы и кресло удобное, и наручники в кожу не врезаются, а как же приятно ощутить себя без оков. Правда, остаются еще подавители магии, но не все сразу, дамы и господа, не все сразу. Хозяйка лаборатории, приглашающе махнула рукой и пошла в дальний угол. За неприметной дверью оказалась еще одна комната. «Ваше логово?» — я огляделся. Книги в шкафах, на письменном столе читалка и россыпь информкристаллов, удобный диван, пара кресел, а также столик с кофейником. Рядом стояла небольшая плита, в соседнем шкафу нашлись чашки и несколько разновидностей печенья и конфет. Я уселся в кресло, положив руки на виду, чтобы охранница перестала нервничать. Хозяйка кабинета привычными движениями зажгла огонь и поставила кипятиться воду. Вскоре передо мной стояла чашка, источающая божественный, не побоюсь этого слова, аромат. «Знаете, Шая?» – я с наслаждением втянул воздух. «Не знаю, какой вы ученый, но кофе вы варите просто бесподобно». «Спасибо», – улыбнулась доктор. «Не ожидала от европейца такой высокой оценки моих скромных кулинарных способностей. Разбираетесь в этом вопросе?» «У меня дядя гениальный повар, но он все больше по основным блюдам, а не по напиткам. Да и кофе в Европе мало кто пьет. Африканские сорта чая славятся на весь мир». «Не знал», – покачал я головой. «Дядя отдавал предпочтение дальневосточному золотому. Мне нравился». «Так вы ценитель чая, Доминик?» Шая уселась в соседнее кресло и скрестила ноги. «Знатоком себя не считаю, но плохое от хорошего отличить смогу». «А я, к стыду своему, кроме кофе ничего готовить толком не умею», призналась Шая, «даже Сандра в этом меня запросто переплюнет. А вот Робер, наш младший брат, лет семи гремит кастрюлями и получается у него просто изумительно. Не знаю, от кого он унаследовал такой талант. Впрочем, мужчины всегда готовят лучше. После войны пусть едет к Марка Альва в Капитолий. Думаю, у них найдется о чем потолковать». «Вы так уверены, что Европа устоит?» Шая бросила на меня скептичный взгляд. «Конечно», – кивнул я. «Судите сами, сколько раз африканки высаживались на европейский берег и чем все заканчивалось? Максимум, на что вы способны, это углубиться на пару километров и разграбить какой-нибудь коровник». «Вы смотрите слишком однобоко», – возразила Шая. «Если бы дело ограничивалось коровником, все южное побережье Европы – это гарнизоны и укрепрайоны, которые не могут нас остановить». «Вы тратите половину бюджета на оборону, но не в состоянии дать отпор даже мелким кланам. Разве это показатель силы государства, господин Каррера?» «Может, с точки зрения Африки такая позиция и выглядит как проявление трусости. На самом же деле нам просто невыгодно вести полномасштабную войну. Вы нападаете на нас, мы уничтожаем вас. При этом тратится минимум человеческих и промышленных ресурсов. Да и с кем нам воевать, шая?» За кланами стоит Англия, американцы тоже деньжат подкидывают. Едва мы высадим войска на вашей территории, нам тут же ударят в спину. Вы приняли благоразумие за слабость, только в этот раз вы разбудили не того зверя, на которого охотились. Лукасу нужно заявить о себе как о сильном императоре, чтобы заткнуть горлопанов с их матриархатом. Ответный удар будет иметь катастрофические последствия для Африки в целом, а ваша семья и вовсе исчезнет. Это даже не угроза, а констатация факта. «Типичный ответ европейского самца», – откинулась в кресле африканка. «Вы ослеплены пропагандой Девега и многое упускаете. Африка готовилась к войне много лет. А что делала ваша империя? Торговала, строила дороги, но не развивалась в военном отношении. И что в итоге? Война практически закончена, остались считанные дни». В Европу уже прибыли специалисты. У Эван будут тысячи тысяч измененных. Чем дальше, тем больше. Цепная реакция. Слышали такой термин? Я лишь насмешливо улыбался, слушая спич Шиен, а в сердце поселился холод дурного предчувствия. Женщина знала, о чем говорит, ее оговорка о специалистах была более чем красноречива. Африканка тряхнула головой. Оставим политику. Вы так и не ответили на мой вопрос. Про ангар? Это не секрет. Ангар 18 это группа разработчиков компании МС. Когда я поступал в академию, мне нужно было чем-то поразить экзаменаторов. У меня были идеи, демандес предоставили место и людей для подготовки. В качестве помещения дали пустующий ангар, отсюда и название. Цифра 18, взята. Хм. С потолка, можно сказать. Первоначально нас было четверо, со временем персонала прибавилось, сейчас там работают сотни две, если не больше. Так просто! разочарованно спросила Шая. Ну да, простодушно улыбнулся я, но звучит здорово, согласитесь. Таинственный ангар, наполненный невероятными тайнами и секретами. Кстати, вы видели новые чемоданы на колесиках? Они были разработаны именно в ангаре. Но ведь это же не единственная их разработка. Не могут же все 200 человек изобретать чемоданы. Если это вопрос, то вы нарушаете правила. Хм, да, прошу прощения. Ваша очередь. Вас заинтересовали камни силы? Мне интересно, откуда они у Шиен, но спрошу про другое. Как вы стали животным? Вас скоробит от названия этой специализации, но вроде бы так она называется официально. Я бы предпочла термин «биология», но моего мнения никто не спрашивал, поморщилась одаренная. Название закрепилось, потому что маги этого направления превращают людей в животных. Да, довольно сообразительных, но именно животных. Я слышал, что только Эван обладают специалистами, которые могут переделывать людей в этих тварей, и что таких магов специально натаскивают. Зачем же вы, Шая, согласились на процедуры? Они ведь довольно болезненные. «Откуда вам известны такие подробности?» «Неужели вы думали, что Европа не будет расследовать происшествие в Кантабрии?» «Интересная информация, господин Каррера», Шая одарила меня препарирующим взглядом, словно пытаясь провести вскрытие черепа, «вы просто полны новостями». «Пользуйтесь моментом, пока не поздно», – посоветовал я, «а то ничего не знаете, и ни о чем не слышите, живете в своем маленьком мирке». «Лучше, чем вы». это недолго смешно слушать угрозы от пленника я не верю будто бы вы не боитесь умереть господин карера вы молоды богаты родовиты будете уверять что вам не страшно это потерять наоборот я надеюсь что буду жить долго и счастливо госпожа шиен к сожалению есть определенные обстоятельства которые могут этому помешать плен это всего лишь одно из них и какие же это обстоятельства господин карера В мыслях Шаи не было и намека на иронию, только научный интерес. Вообще-то я планировал начать вербовку с Сандры, мне она чисто внешне больше нравится, но раз старшая сестричка готова к общению, то почему бы нет? Сейчас об этом рано говорить, нам ведь надо быть в равных условиях, верно? Давайте вернемся к разговору, когда сами поймете, что вам конец, несмотря на ваших тварей, которых вы называете измененными. И на вопрос ответьте, пожалуйста. «У меня были личные причины, хотя если бы знала, к чему это приведет...» Женщина поморщилась от неприятных воспоминаний. «Скажу лишь, что согласилась добровольно. Поверьте, господин Каррера, я не в восторге от методов, которыми пользуется Эван, но надо признать, что идея хороша. Вместо того, чтобы сделать человека лучше, вы превращаете его в монстра. Это вы называете «хорошей идеей»?» «А вы знаете, что за люди были те, кто стал этими монстрами?» Африканка сверкнула глазами. «Это были преступники, убийцы, насильники, воры. Они потеряли человечность задолго до попадания в загоны перерождения». «Загоны? Так вы это называете?» «Да, господин барон, именно так. Почему вы без колебаний зарезали Мия и Стива? Они были вашими врагами». Вы можете защищать себя, у вас есть сила и умение. Почему же мы должны колебаться, если речь идет о врагах всего общества? Преступники не помнят о гуманизме и человеколюбии, они словно шакалы нападают на слабых и не знают жалости. Мы просто избавились от отбросов общества, и я не раскаиваюсь в том, что те девятнадцать убийц и педофилов обрели свой истинный облик». Я пожал плечами. В этом мире ушлый адвокат не сможет выгородить убийцу в глазах присяжных заседателей. Ментальный маг легко определяет степень умысла совершенного преступления. Виновен? Отвечай. В прежнем мире вопрос об адекватности наказания всегда был спорным – убить убийцу или изолировать его от общества. «Лично я всегда был за смертную казнь. Почему на мои деньги будут кормить, поить и охранять какого-нибудь чекатила, Где гарантия, что очередной гарант Конституции и Закона не амнистирует его под предлогом полного раскаяния и гуманизма современного общества? А как же божья заповедь око за око?» «Это ваше дело, как вершить правосудие», — примирительно поднял я руки. «Но, Шая, вы сами сказали, что Эван будут делать новых тварей из захваченных европейцев». А это уже не борьба с преступностью в собственной стране, согласитесь? И, кстати, вы на мой вопрос так и не ответили. «Знаете, господин Каррера, что-то мне надоела эта игра», — оборвала доктор. «Пожалуй, на сегодня хватит. Я вам на прощание покажу кое-что, чтобы избавить вас от иллюзий, которыми вас пичкали в Европе. Идемте». Мы вышли из комнаты, и Шиен подвела меня к стене. Щелкнул замок, выпуская клубы морозного воздуха, женщина напряглась и выкатила наружу длинные носилки. «Надеюсь, у вас крепкие нервы?» С этими словами она сдернула клеенку. На металлической поверхности лежало тело монстра. По-другому это существо назвать было нельзя. Рост примерно два метра, могучая грудная клетка разворочена, лапы толщиной с мою ногу раздроблены. Пальцы рук и ног заканчиваются внушительными когтями. Башка бывшего человека состояла из глаз под скошенным лбом, вывернутых наружу ноздрей и огромной клыкастой пасти. Это мертвое существо походило на Венома гораздо больше, чем мой рисунок на стене в лаборатории Дока. «Так вот что придумали Эван», – сдавленно сказал я. «Впечатляет». Это одно из главных направлений, над которыми работал клан на протяжении последних 70 лет. «Мы изменили ход эволюции, господин Каррера», — надменно провозгласила доктор. «И много подобных уродов у Эван?» «Несколько тысяч и еще больше в различных стадиях перерождения. Убить такого врага непросто. Европейцы не знают, куда стрелять, в них или в бронеходы, поэтому бегут с поля боя без оглядки». «Этого знатно отделали. Да, но кто знает, сколько ваших солдат он успел разорвать, прежде чем умер?» Я угрюмо смотрел на лежащее тело. Кажется, Эван добились того, к чему стремился я. Эта тварь так же эффективна, как и мой бронекостюм. Или нет? «Как у них с мозгами? Насколько они разумны?» «Ну...» Шиен покосилась на клыкастую морду. Чем больше они теряют человеческий облик, тем меньше в их поведении человеческого. Остаются животные инстинкты, иерархия как в стае хищных приматов или волков. И быстро вы переделываете человека в такую тварь, или они могут размножаться? Господин Каррера, вы же не думаете, что я буду делиться с вами подобной информацией? Усмехнулась Шиен, закрывая мертвого модификанта. Могу только сказать, что сейчас на трансформацию уходит меньше времени, чем десять лет назад, и гораздо меньше, чем двадцать лет назад. Тогда зачем вы мне показали это? Предупредить, пока за вас не взялись следователи. Если будете строить из себя героя и молчать, то окажетесь в загоне, и я создам из вас такое же существо. Магичка внушительно ткнула пальцем в урода. Только так вы сможете вернуться в Европу живым. чтобы не было иллюзий. Вы для меня всего лишь объект исследований. Для Сандры вы значите и того меньше. Она вас просто прибьет и продаст Лукасу чучело». «Как дела в Аллате?» Небрежным тоном поинтересовался я. «Уже взяли город или завязли в снегах и грязи?» «Скоро возьмем». «Да», — я нагло усмехнулся, — «вот когда я услышу по европейскому радио о потере Аллаты, тогда можете попытаться меня запугать, госпожа Шиен, а пока засуньте свои угрозы знаете куда». «Это не угроза, а обещание». Меня повели к выходу из лаборатории, но у двери я задержался. «Надеюсь, госпожа Шиен, что когда дейю Эван вернется...» вам не придется переделывать в животных свою сестру и брата, просто для того, чтобы спасти им жизнь. Мария Долорес де Мендес, Ева Альва. Госпожа графиня, еще раз поздравляю вас. Оставь, Ева. Во-первых, не графиня, а просто Мария. Во-вторых, поздравлять меня не с чем. Лучше дай-ка я на тебя полюбуюсь, героиня. Это правда, что ваш экипаж уцелел только благодаря разработке брата? «Да, госпожа. Костюмы спасли, когда был подбит бронеход, и нам пришлось бежать во все лопатки с поля боя. Жаль, что разработка Доминика превратилась в эти несуразные железки. Ни за что не поверю, что он планировал остановиться на ходунках. Так вы их зовете?» «Угу, еще инвалидками». «Да уж, говорящие прозвища. А ведь я предупреждала, Карман». Я как-то высказалась по этому поводу, но лейтенант Салана сказала, что настоящий солдат империи должен уметь воевать любым оружием и с любой техникой. Кстати, после восстановления стоп и кистей ее ждет повышение, поставят на батальон, может быть, и капитана скоро получит. Далеко она пойдет, наша слепая. Ну а ты чем в Капитолии занимаешься? Пока при штабе, вожусь с документами и стараюсь не покрыться плесенью. Я же теперь не просто Альва, но и наследница Карера. Вот что, Ева, сейчас не время и не место для серьезного разговора, но загляни ко мне в ангар, хорошо? Меня пропустят? Я оформлю допуск, и, пожалуйста, прихвати свой костюм. Я... я его почти не снимаю, госпожа. Доктор говорит, это что-то психологическое. Говорит, время лечит. Самца тебе надо, вот что я скажу. Госпожа Мария... «А что тут такого? Думаешь, как я со страхами боролась? Напивалась и оттягивалась по полной. Неужели не найдешь с кем? Или тебе с этим помочь? Ха-ха! Я видела, как на тебя смотрел этот мальчик. Как там его? Бланка? Да. Помнится, ты с ним даже целовалась. Ладно, не красни, уголек, ты же из Легиона. Как встретишься со своим кондитером, заходи ко мне. Поверь, дело интересное». «Я зайду, госпожа Мария. Завтра. Нет, прошу прощения, послезавтра». «Вот и отлично!»